Уродство. Большинство людей знает не более трех видов местных деревьев. Для меня, профессионала, это странно, как будет странно для слесаря услышать, что я не разбираюсь в гаешных ключах. Но ведь деревья – самые необычные из всех живых существ на Земле. Голубые киты тоже диво, но не каждому доводится их увидеть. Деревья же мы видим каждый день, если только не живем в пустыне. Мы не ценим деревья лишь потому, что они повсюду – Но ведь без них люди, во всяком случае, в том виде, какими мы являемся, не смогли бы жить на планете. Некоторые деревья способны извлекать из тумана до 40% необходимой влаги, а их толстая кора является защитой от лесных пожаров. При этом Сэмюэл Джонсон... Сэмюэл Джонсон 1709-1784 год, английский литературный критик, лексикограф и поэт эпохи просвещения определил дерево как длинное растение с чрезвычайно высоким твердым стеблем. Ужасные слова из уст такого великого писателя. Кажется, такова уж судьба деревьев оставаться недооцененными, хотя из всех растений на земле именно они совершают для нас такой тяжелый труд. А мы их рубим, травим, заражаем болезнями и насылаем смертоносных вредителей». При этом мы же сами сажаем новые деревья, когда родился или умер кто-то из наших близких. Мы отмеряем и увековечиваем деревьями своей жизни, хотя всем своим существованием доставляем им боль. Вот вам пример. Кто мешает делать обрезку деревьев вокруг проводов, не нанося им большого вреда? Но работникам платят за объем, и они слишком торопятся. В итоге деревья уродуют, не говоря уж о причиненном вреде. Несколько лет назад мы с Блейком начали документировать самые печальные примеры такого уродства. Новые хозяева дома Голдов недавно выкорчивали подобное дерево, и я испытала по этому поводу смешанные чувства. С одной стороны, этот маленький клен сахарный Ацер Сакхарум со скошенным боком выглядел нелепо, но ведь он все равно оставался клёном сахарным, и по осени его листва становилась багряной. Я спросила Блейка, что он думает по этому поводу. Мы как раз высаживали бальзамины. импатиенс Валериана». Блейк пожал плечами и поинтересовался. Он что, заваливался? Не знаю. Тогда трудно судить. Через неделю в университете очередной выпуск, а белые и коралловые бальзамины, у которых лепестки похожи на гофрированную бумагу, станут украшением этого праздника. Изначально, будучи диким цветком с Коста-Рики, бальзамин «Супер-Ильфин» постепенно стал одним из самых популярных однолетников в мире. Лично я, по возможности, стараюсь не сажать однолетники. Уж больно много хлопот ради нескольких недель цветения. Еще больше я пренебрегаю петуниями столь же хрупким, да еще и липким однолетником. «Кстати, собрался сказать тебе кое-что». Голос Блейка звучал тихо и серьезно. «Мы раньше думали только на тис», «А ты видела Дугласову пихту возле научного корпуса? А голубой саженец рядом с лекторием?» Я молча кивнула. И Блейк сказал, что согласно недавним замерам, эти деревья также растут быстрее положенного. Он переговорил с людьми из лесной службы и узнал, что замеры по всему миру свидетельствуют о том, что все виды хвойных уже достигают рекордной высоты в 6-8 метров. «Но почему?» спросила я. Блейк воткнул в лунку бальзамин с коралловыми почками. «Глобальное потепление», — сказал он. «Думаю, деревья пытаются спасти нас». Я замешкалась со следующим клубнем, ибо почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Какое-то время мы оба молчали, а затем Блейк, не отрываясь от работы, прибавил. «Я бы никогда не стал выкорчевывать клен сахарный».